«Вестсибын?» Чего опять холодно? Тогда в чем фишка? Не въезжаю. Не в боярине же Матфееве. Николас почувствовал, что его терпение на исходе, сколько можно издеваться над человеком, то скидывают с крыши, то стреляют, то подстригают с ножом, то обращаются как с недоумком, «Всё, как принято говорить у новых русских, хорош!» «Ещё раз благодарю вас за помощь», — чёпорно сказал магистр, поднимаясь, из за отменный кофе. Я вижу, что никаких разъяснений от вас, я не дождусь, а мне нужно искать похищенный документ. Скажите, как мне добраться отсюда до центра города?» «Пятьдесят минут на шестьсот семьдесят втором до Савеловской». В тон ему ответила Алтын-Мамаева. «Только автобус вечером редко ходит. Да и потом ты что, зайцем поедешь? У тебя вроде бабки по нулям. Сам говорил». Николас снова опустился на табурет, ощущая полнейшую беспомощность. Пигалица же уселась на кухонный стол, покачала кукольной ступней в белой теннисной туфельке и объявила. «Теперь я буду говорить». А ты лови ухом. Понял? Что? Помалкивай и слушай. Журнал «Телескоп». Знаешь? Да, это иллюстрированный еженедельник. Вроде тайма. Наша университетская библиотека подписана. Я иногда заглядываю. Так вот, я в «Телескопе» работаю скаутом. Есть в редакции такая ставка. Когда готовится большая статья или тематическое досье, мы, скауты, собираем и проверяем информацию. Ну, чтоб журналу не облажаться и после по судам не париться. Понял? Да. Теперь фандурин кажется, начинал кое-что понимать. Ну, конечно, Алтын Мамаева — журналистка, как он сразу не догадался. И цепкий взгляд, и натиск, и манера говорить. К тому же в машине на заднем сиденье магистр углядел... Cannon с нешуточным профессиональным объективом. Наш шеф-редактор решил сделать спецвыпуск «Легализация теневой экономики» о том, как первая стадия развития капитализма, дикая, перерастает во вторую, квази-нормальную. У нашего журнала вообще сверхзадача освещать процесс врастания России в цивилизацию, Мы не вскрываем общественные язвы и не посыпаем голову пеплом, а фиксируем на позитиве. Чтоб люди читали журнальчик и думали, жить стало лучше, жить стало веселей. — Это правильно, — одобрил Николас. — А то большинство ваших газет и журналов имеют выраженную склонность к мазохизму. — Вот и Кузя Свищ так считает. — Кузьма Свищ? Колумнист вашего журнала? Да, наш суперстар. Два бакса за строчку. Он должен сделать профиль какого-нибудь крутого бизнесмена, который был чёрненьким, а стал беленьким. Ну хорошо, а при здесь я? Да погоди, англичанин, не гони тарантас. Сначала я объясню, при здесь я. А там и до тебя дойдём. Итак, когда Райтер говорит «Вперёд!» Скаут берёт ноги в руки и в бой. А райтер что делает? Пока ничего. У нас чёткое распределение функций. В обязанности райтера входит... Да ладно, это тебе по барабану. Что? Ну, к делу не относится. А относится к делу то, что мой райтер Кузя выбрал в таргеты Сосо Габуню. Он у нас и будет лакмусовой бумажкой. Сосо? — повторил Фондорин. — Это вы про него меня спрашивали? — Да. Большой Сосо был сначала уголовный авторитет, этокий грузинский готфразер, потом занялся бизнесом, ну, ясное дело, для того, чтобы капусту полоскать. И так у него шустро дело пошло, что криминал ему вроде как и не нужен стал, и без того гребет бабки совковой лопатой, ну и вообще... Времена меняются. Эпоха бородков кончается, одних закопали, а те, что поумнее, сами перевоспитываются. Сейчас выгодней и надёжней к конкуренту не мочил посылать, а адвокатов-депутатов на него натравливать. В общем, отрадное явление. Сосо, он умный, нос по ветру держит, такой стал образцовый член общества, прямо слезы душат председатель правления евродебет банка спонсор культуры друг молодых спортсменов сироток со старушками подкармливает без митрополита и пары протопопов за стол лобио кушать не садится в общем идеальный объект для статьи у разбойника ютова совесть господь пробудил но прежде чем кузя Исполнит на своем маке эту народную балладу, я должна проверить, правда ли Сосо стал такой белый и пушистый, годится ли он на нашу доску почета, или лучше выбрать в таргеты кого-нибудь другого. Вот такое у меня задание».